У каждого кузнеца были свои тайны, и все они очень не любили, когда за ними наблюдали во время работы. Но Пьер был мастером, да и в такой кузнице сохранить профессиональные секреты было практически невозможно. К счастью, другие кузнецы не интересовались тем, что делала Элен. Они были убеждены, что женщина не может выковать хороший меч. Вот и Пьер ушел, даже не взглянув, на результат ее усилий. Лезвие постепенно приобретало нужную форму. Элен все время проверяла длину и ширину меча, нагревала отдельные участки лезвия и обрабатывала их затем молотком. Ее ритмичные удары нарушали вечернюю тишину. Как только железо остывало, она снова клала его в горн. «Слушай, уже поздно, Элен Виора!» Взмолился, наконец, Жан, внимательно следивший за каждым ее движением. Элен удивленно подняла голову. «Что?» «Уже поздно. Если ты сейчас не прекратишь работать, то можно и не уходить отсюда», — сказал он, нахмурившись. Щеки Элен пылали. Она удивленно огляделась. «Ух ты! Уже темно!» «Да, уже давно!» «Серьезно?» Может, ты закончишь эту работу завтра?» Отмахнувшись, Элен смотрела лезвие и внезапно приблизила его к глазам. «Уф! Я уже думала, тут трещина, но это просто вмятина от молотка!» Она смахнула с лезвия порошинки и протерла его куском мягкой кожи. «Ты прав! Уже пора идти спать!» И не заметила, как устала. «Глаза болят! Ну все!» Хватит на сегодня. Этой ночью Элен снова снился Гийом. Ей хотелось показать ему Атонор. И они встретились в лесу. Но Гийом не дал ей сказать и слова, а сразу же набросился на нее и стал страстно ее ласкать. И они долго занимались любовью. Во сне Элен испытывала наслаждение, но в то же время ее охватила ярость. Она хотела рассказать ему о мече, но как только она открыла рот, Гийом заставил ее замолчать долгим поцелуем. Когда она достала Атонор, то едва сумела удержать его в руках. Настолько тяжелым ей показался меч. Он был сделан для великана. Меч был невероятно огромным и грубо сделанным. К тому же он не блестел, а был покрыт пятнами ржавчины. Элен стала стыдно за свой уродливый меч. Ей захотелось провалиться сквозь землю. Гийом взял Атонор и стал с отвращением его рассматривать. В его руке Атонор казался маленьким и легким, словно был игрушечным. Элен удивленно прищурилась. «Кажется, он был сделан для карлика», ухмыльнулся Гийом, откладывая Атонор в сторону. Элен увидела Атонор лежащим на земле в траве, и он казался мягким, как змеиная кожа. Элен беспокойно металась на своем ложе, пока, наконец, не проснулась в холодном поту. Она в ужасе стала шарить вокруг себя в поисках Атонора, но затем поняла, что этот кошмар всего лишь снился. Облегченно вздохнув, она погладила ткань, в которую было завернуто лезвие меча. «Мнение Гийома было для нее важно, но только ли ради него она делала Атонор?» Элен глубоко вздохнула. «В сущности, ей было все равно, оценит он меч или нет».